День рождения. За всеми насущными тревогами Глафера чуть не пропустила собственный день рождения. Однако оказалось, что в отличие от нее другие об этом событии не забыли. Бартенев накануне торжественно объявил, что отпускает ее на целый день. Даже возражений слушать не стал. «Мы с племянником справимся. Отметим день победы по-мужски». Такое и раньше бывало. Не надо из всего делать трагедию. У меня же не деменция, в конце концов». Честно говоря, долго сопротивляться Глафира и не собиралась. 9 мая она всегда проводила с самым близким человеком – Мотей. И это был лучший день в году. Рано утром они ходили к заутрене, Молились за воинов, убиенных на поле брани. А еще за Мотиного сыночка Андрюшеньку. который хоть и не на войне погиб, а всё-таки как герой, спасая товарищей. После службы шли домой, чтобы по телевизору посмотреть праздничный парад, а уж потом собирали на стол в честь именин Глафиры. Конечно, Мотя начинала готовиться гораздо раньше, только скрытно. «Шутка ли? Придумать, что подарит девице на день рождения? Это тебе не 8 марта, тут надо поднатужиться». Натужилась Мотя старательно. На этот раз она надумала купить Глаше новую сумку. не больше и не меньше. Подобная блажь ни за что не пришла бы ей в голову, если бы еще зимой соседка, с которой у Моти были небольшие контры, не высказала ей, что Глафира одевается, как монашенка. «Все девки нарядные, а ты свою в черном теле держишь. Хоть бы сумку новую купила. Гляди, какие сейчас в моде!» «Маленькие и на ремешке, а твоя все с черной кошелкой ходит, словно в монастырь за подношением собралась». Соседкины слова показались Моте столь обидными, что с той поры она со злючей бабой и не разговаривала. Однако, что греха таить. На усы ее злые речи намотала и решила во что бы то ни стало Глаше модную сумку купить. Для реализации смелого плана были накоплены немалые деньги. «А что?» «Уж покупать так лучшую!» Два месяца Мотя тайком таскалась по специальным сумочным магазинам, а все не могла решиться совершить сей подвиг. Она уж было отчаялась, но Господь смилостивился и указал ей путь. Очень простой. Надо было приметить в магазине модно одетую девушку, дождаться, когда она выберет сумку, и купить такую же. Так Мотя и поступила. Дома она спрятала подарок в дальний шкаф, и каждый день проверяла, не обнаружила ли Глаша ее схрон. И вот, наконец, заветный миг настал. Как только парад закончился, Мотя метнулась в комнату и вернулась, сияя от ожидания глафириных восторгов. «Глашенька моя родимая, поздравляю тебя с именинами, крестинами и днем нашего с тобой рождения!» торжественно произнесла Мотя. Величаво вступив в кухню, и протянула свой подарок. Она протягивала ей дивной красоты красную сумочку на длинной цепочке. Глафира ахнула. Даже не потому, что сумка в самом деле была хороша, а от неожиданности. Кто угодно мог сделать такой подарок, только не мотя. Новый платок, кошелечек или даже колечко. Все, что угодно, только не это. Глафира была ошарашена и растрогана. Выходит, ее Мотя еще и в моде разбирается. Она тут же бросилась за своим подарком, ведь сегодняшний день они считали общим праздником. Увидев Глашина подношение, Мотя сначала обомлела, а потом чуть не прослезилась. Вообще-то она ожидала новую сковороду, ковшик для кипячения молока — старый давно уж по оплошности был сожжен, или ту самую чудо-мультиварку, о которой Глаша столько рассказывала. Но затейница раскинула перед ней Павлова-посадский платок. У моти аж дыхание сперло, он был столь дивной красоты, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Узоры и цветы, лазоревые и алые по белому полю, «И где только нашла такое чудо!» Мотя накинула подарок на плечи, Глаша повесила на плечо сумку. Они подошли к зеркалу и замерли, любуясь друг другом. «Ну что, теперь на танцы?» «Спросила Мотя. Женихов приманивать?» «А то, на таких красоток мигом сбегутся!» Они рассмеялись, потом крепко обнялись и поцеловались. Обе были довольны и считали, что праздник удался. Однако в этот раз все только начиналось. Когда разомлевшие от выпитого чая и съеденных пирогов красотки уселись на диван смотреть праздничный концерт из Кремлевского дворца съездов, в дверь позвонили. Они вздрогнули и переглянулись. Мотя решила, что явилась Надя Губочкина, которая она вчера пообещала за кваски для домашнего кефира. Глафира с замиранием сердца вдруг подумала, что это Шведов, откуда-то узнал про именины и зашел поздравить. Обе ошиблись. Когда они распахнули дверь, за ней обнаружился огромный плюшевый Микки Маус с пучком шариков в руках. «Святый Боже, спаси и помилуй!» — прошептала Мотя, отступая в коридор. «Привет! Я ваш аниматор!» — объявил Маус. «Здравствуйте!» «Мы вообще-то не заказывали?» – растерянно сказала Глафира. «Какой еще авиатор?» – спросила Мотя за спиной. «Мы никуда не летим!» «Как это не летите? Вы просто не в курсе! У одной из вас сегодня именины! Мне сказали, что девушка Глафира отмечает день рождения! Именно ее я приглашаю в полет мечты! Воздушный шар ждет вас!» От вскриков Микки Мауса женщины несколько ошалили, и плюшевый аниматор этим немедленно воспользовался. Не успели они и глазом моргнуть, как Мотя оказалась запиханной вглубь коридора. А Глафира, не успев даже прихватить плащ, вытащена из дома и усажена в какую-то цветастую таратайку, запряженную двумя лошадьми. Очнулась она, когда ее в самом деле затолкали в корзину огромного воздушного шара, и аниматор кому-то скомандовал «Поехали!». Шар стал стремительно набирать высоту. Все было действительно как в сказке. Огромный как корабль, шар плыл над Петербургом, а Глафира, вцепившись обеими руками в борт корзины, смотрела на город с высоты. Почему-то ей было совершенно не холодно, наверное, от нереальности происходящего. Летели они довольно долго, а приземлились на большой поляне, в углу которой кто-то раскинул белый шатер. Вот тут Глафира испугалась по-настоящему. Перед шатром, явно по ее душу, стоял плешивый толстый дядька и приторно улыбался, разглядывая Глафиру, идущую на негнущихся ногах. Судорожно соображая, что предпринять, она обернулась на шар, Но оказалось, что его уже довольно далеко оттащили какие-то люди. Микки Маус тоже исчез. Еще чуть-чуть, и она бы запаниковала. Но тут из шатра с ликующим криком выскочила Ирка и кинулась Глафире на шею. «Я же говорила, что устрою грандиозный праздник. Но как ты, Фирка, опупела?» Глафира призналась, что опупела. и дала себя затянуть внутрь шатра, где стоял накрытый стол. Пляшивый толстяк вошел следом. Ирка представила. «Знакомься, это мой Тобик. Я все придумала, а он осуществил». Она бросилась к детьке и, ухватив его за щеки, потискала. «Спонсор ты мой бриллиантовый!» Бриллиантовый Тобик ухмыльнулся и предложил сразу перейти к шампанскому. Дальнейшая Глафира помнила смутно. От шампанского, а больше от нереальности всего происходящего, она быстро захмелела. Принялась есть все, что стояло на столе, и на манер Тобика приторно улыбаться, слушая, как они вдвоем сыркой и веселятся. Домой ее, кажется, отвезли на машине. А может, снова на Таратайке? Она не была уверена. А вот сердитое лицо Моти... Почему-то запомнила отлично. Завтра обзовет Глафиру Плёхой или Волочайкой и будет права. Улетела неведомо куда, невесть с кем и пропадала до ночи. Прости, Мотенька, я не нарочно Утром она встала ни свет ни заря и в ожидании суровой взбучки приплелась в кухню. Мотя уже заварила чай и налила ей самую большую кружку. Молча. Глафира выпила ее почти залпом и посмотрела покаянно. «Если хочешь ругаться, ругайся!» «Да чего ругаться-то? Я что ли колотовка какая?» «Я и сама знаю, что виновата». «Да ни в чем ты не виновата!» Глафира не поверила своим ушам. «Разве я не понимаю ничего?» «Молодая душа праздника требует! Что ж тут дурного? Не в монастыре чай живем!» «А чего же ты злилась вчера?» — Да так, — загадочно ответила Мотя. — Мотенька, ну скажи, пожалуйста, я ведь изведусь вся. Мотя кивком указала на подоконник. Глафира отодвинула занавеску. цветы. Не три и не пять, а целый букет дивных алых роз в большой вазе. Рядом красивая коробочка, конфеты, наверное. — Откуда? — От Сергея Ивановича. «Битый час сидел, все ждал тебя». У Глафиры вдруг заныл зуб. Обезжалостная мотя добавила. «Правильный мужик, не окоемок какой-нибудь, не ни фуфлыга, да и фофаном его не назовешь». Глафира потрогала розы. Они нежно дрогнули в ответ. «Упустила ты, Глафира, свое счастье, а оно ждало тебя прямо тут». Почему-то в памяти всплыл... жирный загривок Тобика, когда тот припадал к ее руке с поцелуем. Эх, баламошка она бестолковая.